Оказалось, что гораздо больше студентов надевали в понедельник такие футболки, если футбольная команда их университета выигрывала в предыдущую субботу. Более того, чем сокрушительнее была победа, тем больше появлялось подобных футболок. Одеваться в униформу успеха студентов побуждало не только труднодоставшаяся команде победа в игре, а стремление ощутить вкус превосходства свойственное людям стремление погреться в лучах отраженной славы и продемонстрировать свою связь с преуспевающими членами общества, соотносится с присущим тем же людям желанием уклониться от тени поражения, которые потерпели те, кто с ними каким-либо образом связан. Здесь уместно будет привести один любопытный пример. Во время злополучного футбольного сезона 1980 года люди, болевшие за команду «Нью-Орлеанские ангелы», стали появляться на трибунах стадиона в надетых на голову бумажных пакетах скрывавших лица. По мере того, как их любимая команда терпела одно поражение за другим, все больше и больше болельщиков надевали на голову пакеты. С помощью телевизионных камер удалось запечатлеть необыкновенное зрелище. Трибуны были заполнены людьми, закутанными в коричневую бумагу, таким образом, что торчали только кончики носов. Однако после одной из финальных игр, в которой ангелы наконец-то выиграли, болельщики сбросили свои пакеты и вновь появились перед телекамерами с открытыми лицами. Мы сознательно используем возможность продемонстрировать свою связь с победителями и, наоборот, стараемся не показывать окружающим свою связь с проигравшими. Таким образом, мы пытаемся хорошо выглядеть в глазах любого, кому видны наши связи. Демонстрируя положительные ассоциации и скрывая отрицательные, мы стараемся добиться того, чтобы наблюдающие за нами люди относились к нам более благосклонно и испытывали к нам большую симпатию. Мы делаем это разными способами. Остановимся на одном из самых простых и наиболее широко распространенных методов, который заключается в использовании в каждой конкретной ситуации определенных местоимений. Обращали ли вы, например, внимание на то, что часто после победы любимой команды болельщики толпятся перед телевизионной камерой, тычут указательными пальцами вверх и кричат «Мы номер первый, мы номер первый». Заметьте, кричат не «они номер первый» и даже «не наша команда номер первый». В подобных случаях употребляется местоимение «мы», косвенно говорящее о тождестве болельщиков с членами победившей команды. Обратите также внимание, что ничего подобного не происходит в случае поражения любимой команды. Вы никогда не услышите скандирование «мы на последнем месте», «мы на последнем месте». При подобных обстоятельствах люди стараются отдалиться от неудачливых игроков. Болельщики вместо «мы» предпочитают употреблять оскорбительное в данном случае местоимение «они». Для того, чтобы проверить истинность этого предположения, я провел следующий несложный эксперимент. Мои ассистенты звонили студентам университета штата Аризона и просили их описать результат футбольной игры, в которой несколькими неделями раньше участвовала университетская команда. Одних студентов спрашивали о результате игры, в которой их команда потерпела поражение, других же спрашивали о результате другой игры, игры, в которой их команда победила. Мы с моим ассистентом Аврилом Торном просто выслушивали ответы и подсчитывали количество студентов, использовавших местоимение «мы» в своих описаниях. После того, как результаты были сведены в таблицу, стало очевидным, что студенты старались связать себя с успехом. Они применяли местоимение «мы», чтобы описать победу университетской команды. «Мы разбили Хьюстон со счетом 1714 или просто «мы выиграли». Однако в случае поражения университетской команды, местоимение «мы» практически не применялось. Студенты использовали такие конструкции, которые позволяли им удерживаться на расстоянии от побежденной команды. Они проиграли Миссури со счетом 30-20, или, я не знаю счета, но штат Аризона потерпел поражение. Желание связать себя с победителями и одновременно отдалиться от побежденных отразилось в следующем замечании одного студента. Штат Аризона проиграл со счетом 30-20. Они загубили наш шанс на национальное первенство. Если верно то, что, желая хорошо выглядеть, мы пытаемся греться в лучах отраженной славы тех, с кем мы связаны хотя бы чем-то то напрашивается следующий вывод. Мы обращаемся к принципу ассоциации в основном тогда, когда чувствуем, что выглядим не лучшим образом. Всякий раз, когда нашему социальному имиджу наносится урон, мы испытываем повышенное желание восстановить свой авторитет посредством демонстрации своих связей с преуспевающими членами общества. В то же самое время мы стремимся скрыть свои связи с людьми, потерпевшими неудачу. Это положение подтверждается результатами исследования, проведенного в университете штата Аризона. До того, как студентов начали спрашивать о результатах игры, в которой участвовала университетская команда, им был предложен тест, позволяющий оценить их общий уровень эрудиции. Тест был составлен таким образом, что одни студенты с треском проваливались, в то время как другие справлялись довольно хорошо. Таким образом, когда студентов попросили сообщить о результатах футбольного матча, Значительная часть молодых людей еще не успела прийти в себя после неудачи, связанной с неверными ответами на вопросы теста. Эти студенты позднее особенно старались продемонстрировать свою связь с футбольной командой или, напротив, скрыть эту связь в зависимости от исхода игры, чтобы спасти свой престиж. Если студенты сообщали о поражении университетской команды, только 17% из них использовали при этом местоимение «мы». Однако, если молодые люди сообщали о победе команды, 41% из них употребляли это местоимение. Однако при опросе студентов, которые хорошо справились с тестом, были получены совсем другие результаты. Студенты, которые сообщали о победе университетской команды и студенты, которые сообщали о ее поражении, использовали местоимение «мы» одинаково часто 25 – 25% и 24% соответственно. Эти студенты подняли свой престиж при помощи собственных достижений, поэтому у них не было необходимости одалживать достижения других. Полученные в ходе описываемого исследования результаты навели меня на интересную мысль. Мы стремимся погреться в лучах отраженной славы вовсе не тогда, когда испытываем удовлетворение от признания другими людьми наших личных достижений. Именно тогда, когда наш авторитет, как социальный, так и личный, невысок, Мы стараемся использовать с выгодой для себя успех других, чтобы восстановить свою подмоченную репутацию. Я думаю, отнюдь не случайным является то, что шумиха, вызванная победой американской хоккейной команды на Олимпиаде 1980 года, имела место на фоне снижения престижа великой американской нации. Попытки правительства Соединенных Штатов помешать задержанию американских заложников в Иране и вторжению советских войск в Афганистан оказались безрезультатными. Это было время, когда мы, американские граждане, нуждались в победе, и нам было необходимо продемонстрировать или даже искусственно создать связь с ней. Не следует удивляться тому, что за пределами хоккейной арены, после победы американской сборной над советской командой, некоторые американцы платили мелким спекулянтам по сотне долларов за пару корешков билетов. Хотя желание наслаждаться отраженной славой в определенной степени присуще всем нам — Вероятно, есть что-то особенное в людях, которые дожидались на морозе возможности заплатить сотню долларов за обрывок билета на игру, которую они не видели. По-видимому, эти люди хотели доказать своим друзьям и знакомым, что они были свидетелями национального спортивного триумфа. Что же это за люди? Если только я не ошибаюсь, они не просто ревностные поклонники спорта. Это индивиды, имеющие скрытые изъяны личности, заниженную самооценку. Низкое мнение о себе, спрятанное глубоко внутри, заставляет их самоутверждаться не при помощи собственных достижений, а посредством демонстрации своих связей с теми, кто многого достиг. В нашей культуре процветают несколько разновидностей такого рода людей. Классическим примером является человек, постоянно намекающий на свои связи во влиятельных кругах. С этим типом во многом схожа девушка-подросток, фанатичная поклонница какого-либо рок-музыканта, мечтающая сообщить подружкам, что она какое-то время была с ним. Все подобные индивиды имеют одну общую черту — убеждение, что самоутвердиться можно только вне собственного «я». Некоторые из этих людей работают с принципом ассоциации немного иначе. Они не стремятся придавать широкой огласке свои видимые связи с преуспевающими членами общества, а стараются раздуть успехи тех людей, с которыми они в действительности связаны. Ярким примером является пресловутая «сценическая мамаша», одержимая желанием сделать из своего ребенка звезду. Подобным образом ведут себя, конечно же, не только женщины. В 1991 году акушер из Довенпорта, штата Йова, отказался обслуживать жен трех представителей школьной администрации только потому, что мужья этих женщин якобы не давали его сыну развернуться во время школьных баскетбольных матчей. К этому моменту одна из женщин была на восьмом месяце беременности.